Если по этому делу обстоять таким образом не может, то очевидно, что эйдосов этих вещей в том смысле, в каком они них говорят некоторые, не существует.